Глава шестнадцатая Уильям Смит и Кэтрин эверсли поженились в церкви святого Джеймса в половине третьего в субботу. Все утро перед этим они вместе раскрашивали фигурки в мастерской позади игрушечного базара «Таттлкомба». В час дня Уильям отвез Кэтрин домой. Они вместе позавтракали, после чего молодой человек надел свой лучший костюм, очень аккуратный, из непримечательного синего саржа. Переодевался он в своей новой гардеробной, переделанной из комнаты для гостей. Уильям распаковал и убрал свои вещи с чувством, что его невероятные мечты, кажется, действительно сбылись, но он все равно не может понять, как такое могло случиться. В раскладывании бритвенных принадлежностей и рубашек по ящикам было что-то успокаивающее, поэтому он занимался этим очень тщательно. Каждый раз, складывая что-нибудь или открывая дверцу шкафа, он чувствовал Больше уверенность в том, что женился на Кэтрин. Ведь если бы это было не так, он бы сейчас не распаковывал вещи в ее квартире. Кэтрин одевалась для свадебной церемонии с таким старанием, как будто ожидала увидеть на венчании не Эбигель Солт и миссис Бастабл вместе с каким-нибудь случайным прохожим, учуявшим свадьбу и зашедшим поглазеть на невесту, а целую толпу гостей, которые заполнят церковь и будут предъявлять самые высокие требования к ее элегантности. Платье довольно темного голубого цвета оттеняло кожу девушки и подчеркивало золотистый блеск ее волос. Длинное в тон платью пальто с меховым воротником было очень нежным и теплым. Маленькую шляпку, сшитую из той же материи, что и пальто, украшал элегантный меховой узел. Молодые люди вместе дошли до церкви. Свидетелями на свадьбе были Абигель солт и миссис Бастабул. Церковь не казалась Кэтрин пустой, холодной или темной. Ее наполняла любовь. В тишине звучало и замирало эхо старинного свадебного ритуала. Если одному из вас двоих известно препятствие, не позволяющее вам сочетаться законным браком, приказываю и требую сей же час чистосердечно открыть его, как день страшного суда, когда откроются секреты всех сердец. Казалось, сама тишина была ответом. Кэтрин подняла голову и посмотрела на красный с синим витраж с изображением Христа, превращающего воду в вино. Теперь звучали обеты любите и жить с этого дня в радости и горести, в бедности и богатстве, болезни и здравии, пока смерть не разлучит нас». Вначале голос Уильяма, очень твердый, уверенно произносящий клятвы, надевая кольцо на ее палец, обещая любить и почитать тебя, потом ее приглушенные, любить, почитать и заботиться, пока смерть не разлучит нас по воле Господней и молитва, и соединение рук и тех, кого соединил Господь, не разлучит человек. У молодого священника, который вел службу, очень приятный голос. Он звучит сильно и звучно, объявляя их мужем и женой и благословляя их. Миссис Бастабу схлипнула и вытерла глаза. Она всегда плакала на свадьбах. Эбигель Сол сидел очень прямо в своем черном пальто с меховым воротником. По случаю венчания она прикрепила к шляпе букетик неожиданных в этом сезоне васильков, и от этого глаза ее выглядели ярко синими. В ризнице Кэтрин написала свою фамилию и слегка улыбнулась, глядя на нее, потом встала рядом с Уильямом, ожидая, пока он тоже распишется. Он написал Уильям Смит и повернулся, чтобы уйти, но молодой священник остановил его. — Пожалуйста, ищу имя вашего отца, мистер Смит. «Боюсь, я его не знаю».